Глава тридцать шестая. Выйдя в коридор, Марк с мобильником и ножницами пошел в свой номер, а Валерия поспешила вниз возвращать ключ на место. В этот раз девушка хорошо помнила про сувенирных пеликанов и через стойку администрации перебралась без столкновения с ними. Положив ключ на место, Лера благополучно вернулась в номер. Там Марк аккуратно заворачивал ножницы в туалетную бумагу. Упаковывая жулико, улыбнулась она, снимая с головы покров невидимку. Ага, серьёзным видом ответил парень. Надо бы в специальный прозрачный пакетик положить, но у нас нет таких. Дают плоды твои кинопросмотры с Варварой. Лера убрала покрывало с кровати. Рассвет скоро, поспим пару часиков и продолжим. Ритуальное место будем искать. Марк убрал в чемодан ножницы, упакованные в несколько слоёв бумаги. Да, ещё покоя мне не даёт заболевшая горничная. Её тоже хочется отыскать. Может, это ничего и не даст, но поговорить с ней стоит. Достав из полупустой дорожной сумки ночную рубашку, Валерия переоделась в ванной, вернулась в комнату и забралась под одеяло. Марк погасил свет, свернулся калачиком у её ног. И в тишине тёмной комнаты полилось кошачье мурчание. Под этот умиротворяющий звук девушка и заснула. Пару часов, как ни странно, и впрямь хватило для полноценного отдыха. Проснулись рано и оба голодные. Поужинать мы вчера забыли. Лера встала с кровати и выглянула в окно. Утро было ясным. Чистая небесная синева сливалась с синевой моря, и казалось вот-вот отель, как трёхпалубный корабль, тронется с места и поплывёт, растворяясь в безметежном пространстве. Зевнув, Марк потянулся, по-кошачьей вытягивая одновременно руки и ноги, и спрыгнул на пол. Давай позавтракаем и сразу пойдём прогуляемся. сказала Валерия, разделяя, расправляя спутывшиеся за ночь пшеничные пряди волос. После этой ночи хочется быстрее оказаться на воздухе и подольше сюда не возвращаться. Согласен, ответил Марк, натягивая майку. Я всегда во всём с тобой согласен. Спустившись в холл, они увидели за стойкой администрации хозяйку отеля Всё в той же синей блузке с воротником под горло и также уложенной причёской. Она поправляла сувенирных пеликанов, выстраивая фигурки под определённым углом. Доброе утро, поприветствовали её молодые люди. Доброе, сухо ответила Серафима Михайловна. Если желаете завтракать, то, пожалуйста, завтрак уже начался. Желаем, с улыбкой произнесла Валерия. А где ресторан? Направо. Плавным жестом хозяйка указала направление. Если соберётесь уходить за пределы территории отеля, не забудьте оставить ключ от номера на ресепшене. Лера согласно кивнула, и подгоняемая чувством голода, пара направилась в ресторан. Пространство вестибюля плавно переходило в небольшой ресторанный зал с со столиками и шведским столом. думая, что сейчас они непременно увидят Лидию Сергеевну, Лера уже приготовила подходящее объяснение их присутствию в отеле. Но там никого не оказалось, лишь металлические блюда, с которых и надлежало самостоятельно собрать себе завтрак, да пара ёмкостей с чаем, кофе и соком. Пока Лера с Марком накладывали еду на тарелки, подошли другие постояльцы Пеликана. Хоть и казалось, что отель пуст, На завтрак спустилось ещё 7 человек. Молодые люди заняли столик у окна, и выпив чаю, Валерия посмотрела по сторонам. Помещение ресторана было оформлено под стат вестибюль. Просто, без изысков, лишь одно панно в осью стену оживляло интерьер. Оно изображало некий почти сюрреалистичный сельский пейзаж с причудливыми цветами, дорогой, уходящей вдаль, и настоящим колесом телеги в центре композиции. Сосредоточенно работая челюстями, Марк произнес, «Варике будем звонить?» «Будем, но сейчас рановато, спит она еще, наверное. Спустимся на набережную и позвоним». За завтраком Валерия невольно разглядывала собравшихся в ресторане постояльцев, но никого похожего на Беллу не наблюдалось. По завтракам пара направилась было к выходу из отеля. Как в спину прозвучало резкое, как выстрел, «Ключ!». Лера обернулась к стойке администратора, за которой возвышалась хозяйка в своей неизменной синей блузе. «Вы забыли оставить ключ!». Ой, простите, очнулась девушка, правда, забыли. Она положила ключ на стойку и пара вышла на территорию. Солнечное утро обещало великолепный день. Свежий воздух так пронзительно пах зеленью и цветами, украшающими клумбы, что Лера даже замедлила шаг, чтобы надышаться. Вокруг паликана всё так бурно зеленяло и цвело, словно осень сюда и не заглядывала. Пока они шли до ворот, Марк все время к чему-то принюхивался и морщился. И принюхивался снова. Лера заметила это и спросила, в чем дело? Да так, что-то знакомое промелькнуло. Вернемся поищу, что именно. Выйдя за ограду, молодые люди направились к спуску. По дороге Леру никак не отпускало ощущение, что хозяйка пеликана продолжает сверлить взглядом спину. Словно угадав её мысли, Марк сказал: "Думаешь, старая ведьма и есть чёрная колдовка, она ритуалы проводит". Напрашивается такой вывод, да. В солнце било прямо в глаза, и девушка достала из сумочки чёрные очки. "Надеюсь, сегодня ночью картина станет ясной".